Джо пососал трубку. «Да нет, уж мистер Фарнон знает дело. В жизни не видывал, чтобы человек так живо управлялся. Что, что, что? Так ведь он только взглянул и уже во всем разобрался. Три секунды и конец делу». Я был сбит с толку. «Что, три секунды? Да, категорично заявил мистер мулиген Не на секундочку больше поразительный. Как же это было?» Джо выбил трубку о каблук, не спеша вытащил ножик и принялся отпиливать новую заправку от зловещей черной полосы прессованного табака. «Так я же вам толкую, мистер Фарнен, он ведь что твоя молния?» «Вечером забрабанил в дверь и как прыгнет в комнату!» Мне были хорошо известны эти домишки. Ни коридорчика, ни даже прихожей. Дверь с улицы открывалась прямо в жилую комнату. Ходит, а там уже градусник вытаскивает. А Кланси, значит, полеживал у огня, ну и вскочил, да и гавкнул маленько. Маленько гавкнул, а? Я прямо-таки увидел, как косматое чудовище взлетает в воздух и лает в лицо Зигфриду. Пасть разинута, клыки сверкают. «Ага!» Гавкнул маленько, а мистер Фарнон спрятал градусник в футляр, повернулся и вышел в дверь. И ничего не сказал ни единого словечка. Повернулся, значит, как солдат на параде, и марш-марш за дверь. Вот так-то. Это походило на правду. Решение Зигфрид умел принимать мгновенно. Я протянул было руку, чтобы погладить Кланси, но что-то в его глазах удержало меня от такой фамильярности. «Ну, я рад, что ему полегчало!» — прокричал я. Старик раскурил трубку с помощью старой латунной зажигалки, выпустил облачко едкого сезво дыма прямо мне в лицо и закрыл чашечку медной крышкой. «Ага, мистер Фарнон прислал большую бутылочку белой микстурки, и ему живо полегчало!» «Да что уж там!» Он улыбнулся благостной улыбкой. «Кланси всегда ж маленько, а выворачивает? Уж он такой!» Более недели пёс-великан в хаусе не упоминался, но, видимо, профессиональная совесть грызла Зигфрида. Во всяком случае, он как-то днём заглянул в аптеку, где мы с Тристаном занимались делом, ныне отошедшим в область преданий, изготовляли жаропонижающие микстуры, слабительные порошки, пиццарии и сборной кислоты, и сказал с величайшей небрежностью. «Да, кстати, я послал письмо Джо Мулигену. Все-таки я не вполне убежден, что мы исследовали его собаку в надлежащее мере». Рвота почти, наверное, объясняется неразборчивым обжорством, но, тем не менее, я хотел бы удостовериться в этом точно. А потому я попросил его зайти завтра с собакой между двумя и тремя, когда мы все будем здесь. Радостных воплей не последовало, и он продолжал. Пес этот, пожалуй, в какой-то степени нелегкое животное, а потому нам надо все рассчитать заранее. Он посмотрел на меня. Джеймс, когда его приведут, вы будете опекать его сзади, хорошо? Хорошо, ответил я без всякого восторга. Зигфрид пился глазами в брата. «А тебе, Тристан, поручим голову». «Договорились?» «Отлично, отлично», — буркнул Тристан, храня непроницаемое выражение, а его брат продолжал. «Ты покрепче обхвати его обеими руками за шею, а я уже буду готов ввести ему снотворное». «Прекрасно, прекрасно», — сказал Тристан. «Ну вот и чудесно. Мой партнер потер руки». Как только я его укалю остальное будет просто. Я не люблю оставлять что-то невыясненным. В Даррубе практика в целом была типичной деревенской. Лечили мы больше крупных животных, а потому в приемные пациентов обычно бывало немного. Но на следующий день после двух в ней вообще не оказалось никого. И ожидание из-за этого стало почти невыносимым. Мы все трое слонялись из комнаты в комнату, заводили разговоры ни о чем, с подчеркнутым равнодушием поглядывали в окно на улицу, что-то про себя насвистывали. К половине третьего мы окончательно смолкли. Следующие пять минут мы через каждые несколько секунд подносили часы к глазам, и ровно в половине третьего Зигфрид нарушил молчание, черт знает что. Я предупредил Джо, чтобы он пришел до половины третьего, а он даже внимания не обратил. Он вечно опаздывает, и, по-видимому, добиться от него пунктуальности невозможно.